«Как вас зовут?» — спрашивает меня мой новый знакомый. «Я вижу, как он изучающе смотрит на меня, и мне нравится его мягкий, теплый взгляд». «Ксения?» — отвечая я ему, ожидая, что он назовет мне свое имя. «Какое красивое имя!» — восторгается незнакомец. «Вы, наверное, из Болгарии или Польши?» «Из России?» — отвечаю я ему, улыбаясь. «Мне нужно спросить, как его зовут?» Но я продолжаю улыбаться, не нужно давить. «Он должен сам захотеть мне все рассказать». И незнакомец правильно понимает мое молчание. «Алессандро», — представляется он, — «меня зовут Алессандро Куаца. Я итальянец». Я чувствую, что краснею от радости. Всегда мечтала познакомиться с кем-то из итальянцев. Они кажутся мне такими романтиками. К тому же его имя по странному совпадению похоже на имя моего сына. Мне всегда нравилось имя Александр, ведь это имя носили великие люди в прошлом. Александр Македонский, Александр Невский. Когда мы с мужем выбирали имя для мальчика, то решили, что он будет Александром, Сашей. Конечно, я ничего не говорю своему знакомому, ему незачем знать такие подробности, но для себя отмечаю подобное совпадение, как чрезвычайно счастливое. — Вы живете в Монако? — по-французски он говорит с южным акцентом. — Я должна была сразу понять, что он итальянец. — Нет, в Ницце я приехала сюда на отдых. Так приятно произносить эти слова «я приехала на отдых в Ницу. «Вы чувствуете, как звучит?» «Все-таки я правильно сделала, что сюда приехала. Но где еще можно познакомиться с таким красивым молодым человеком?» «Я чувствую, как он все время смотрит на меня, словно изучая мои черты. Наверное, я ему понравилась. Сколько ему лет? Тридцать пять или сорок?» «Есть мужчины со вкусом, которым нравятся настоящие женщины, а не смазливые девочки. Наверное, Александру именно такой человек». — Где вы живете в России? — интересуется он. — В Москве? — Да, — киваю я ему. — Вы бывали в Москве? — Конечно. Два раза. Мне очень нравится ваша страна и ваш город, — оживленно говорит Алессандро. — Я еще был в Санкт-Петербурге и в Киеве. Он немного путает. Киев — это уже в другом государстве, но я не стану его поправлять. В конце концов, иностранец не обязан знать разницу между Россией и Украиной. А они всех нас называют русскими. Ну и пусть. У меня сегодня прекрасное настроение, и я готова простить ему эту географическую ошибку. — Сеньора приехала на курорт одна? — спрашивает он, глядя на меня влажными глазами. Инстинкт самосохранения должен был сработать внутри меня. Нужно сказать, что приехала с подругой или жду своего друга. Но мне не хочется ничего придумывать. Я приехала сюда в поисках приключений, а совсем не для того, чтобы ограждаться от незнакомых мужчин. Нет, я не стану ему врать. Одна... Киваю я своему собеседнику. Мне нравится путешествовать одной. У меня договор с английской туристической компанией, которая предоставила мне отели билеты на самолет. На всякий случай сообщаю я. — Вы первый раз на Лазурном берегу? — интересуется Александра. — Нет, однажды была проездом. Мне не хочется, чтобы он видел во мне провинциальную дурочку. Я работаю в фирме, которая сотрудничает с ведущими компаниями Франции и Англии. Не обязательно говорить, что это адвокатская контора Розенталя, и наши клиенты — либо бывшие рецидивисты, либо разбогатевшие чиновники, которые вовремя успели удрать за границу. — Вам нравится Монако? — продолжает задавать вопрос Александру. Очень, — искренне отвечаю я ему, глядя на вереницу подъезжающих к старому казино машин. И в этот момент к нашему столику подходит тот самый тип с глубоко посаженными глазами, который сидел рядом с ним за игровым столом. Мне это сразу не понравилось. Неужели я ошиблась, и они профессиональные игроки? — Добрый вечер, — Александро говорит по-итальянски подошедший. Эту фразу я поняла. А дальше он произносит еще несколько слов, которые я не понимаю. Алессандро улыбается, встает и, показывая на меня, переходит на английский. По-английски он говорит свободно и без акцента, словно это его родной язык. Познакомься, Цирил, это сеньора Ксения, она приехала из Москвы, путешествует и отдыхает. Сеньор Ксений, я хочу представить вам сеньора Цирила Бохничека. Он хорват и мой старый знакомый. Они все-таки знакомы. Я немного насторожилась, но решила не показывать вида. Протянула руку этому Цирилу. Он, галантно поцеловав ее, сел напротив меня. — Сегодня игра не идет, — лениво сообщил он, заказав подбежавшему официанту джинстоником. тоником. Александр кивнул и отвернулся. Больше об игре они не говорили. Это меня немного успокоило. Может, они не игроки, а лишь скучающие джентльмены, которые проматывают свои состояния в казино Монако. Цирилл оказался неплохим собеседником. Он рассказывает анекдоты, и мы весело смеемся над приключениями англичан и французов. Я обратила внимание, что многие любят рассказывать анекдоты о своих соседях. Мы сидим за столиком еще минут тридцать, после чего Цирил смотрит на часы и напоминает, что они приглашены на прием к маркизе Бриньоне в Ницу.